Впрочем, «репробатио», «отвержение» все же правильное выражение. Но это не пассивная отверженность, а активное неодобрение мнений, заблуждений и бессмысленных страстей людей. Спиноза пользовался терминологией «кортезия». и издал также «Изложение его системы». Ибо первое произведение Спинозы, находящееся в собрании его сочинений, называется «Асновоположение кортезия, доказанное геометрическим методом». Позднее он написал свой й т р а к т а т у теологици политикус». богословско-политический трактат, и приобрел себе им большую известность. Как невелика была ненависть, которую Спиноза навлек на себя со стороны своих раввинов, он, однако, этим своим произведением сначала навлек на себя еще большую ненависть со стороны христианских и в особенности протестантских теологов. В этом трактате находится учение о Боговдохновенности, критическое рассмотрение Моисеевых книг и тому подобное, главным образом с той точки зрения, что обязательность этих законов простирается лишь на евреев. Та критика, к которую давали в своих произведениях позднейшие христианские теологи, критика, задачей которой обыкновенно является доказательство того, что эти Моисеевы книги редактированы лишь в позднейшую эпоху и отчасти написаны уже после «Вавилонского пленения», Это один из основных предметов писания для протестантских теологов, которым новейшие теологи отличаются от прежних и много этим хвастают. Все это мы уже находим в указанном произведении Спинозы. Но больше всего навлек на себя Спиноза ненависть самой своей философией. которую мы теперь должны рассмотреть подробнее, руководясь его этикой. В то время как Кортезий не опубликовал никакой этики, главным философским произведением Спинозы является напротив как раз его этика. Это было первое произведение, изданное после его смерти врачом Людвигом Майером, который был самым интимным другом Спиносы. Она состоит из пяти частей. Первая часть трактует о Боге Дедео. Здесь даны общие метафизические идеи, заключающие в себе познание Бога и природы. Вторая часть трактует о природе и происхождении духа «de natura e origine mentis». Таким образом, Спиноза совсем не рассматривает философии природы, протяжения и движения, а переходит сразу же от Бога к философии духа, к этической стороне. А все, касающееся познания, разумеющего интеллигентом духа, находится в первой части – там, где рассматриваются принципы человеческого познания. Третья книга «Этики» рассматривает происхождение и природу страстей «De origine natura affectum». Четвертое – силу последних или человеческое рабство «De servituta humana» «De affectum veribus». И, наконец, пятое, трактует о могуществе интеллекта мышления или о человеческой свободе «De potencia intellectus de libertate humana». Церковный советник профессор Паулус Издал в Йене и п р о и з в е д е н и я Спинозы, и в этом издании есть также и моя доля. Я сравнивал с французскими переводами. Что касается философии Спинозы, то она очень проста, и в целом ее легко понять. Трудность заключается при этом отчасти в извилистом методе изложения им своих мыслей и в ограниченности воззрения, благодаря которой он проходит быстро мимо многих основных аспектов и вопросов, трактуя их неудовлетворительно. Система спинозы представляет собою ю объективирование картезианской философии в форме абсолютной истины. Простая мысль спинозовского идеализма состоит в следующем. «Истинной является исключительно лишь единая субстанция, атрибутами которой являются мышление и протяжение». или природа, и лишь это абсолютное единство есть действительность, лишь оно есть Бог. Это, как и у Декарта, единство мышления и бытия, или то, что в самом себе содержит понятие своего существования. Картезиевская субстанция также обладает в качестве и д е и существованием в самом своем понятии, но это лишь бытие как абстрактное бытие, а не бытие как реальное бытие или протяжение у Декарта. Телесное и мыслящее «я», взятые каждое отдельно, представляют собою самостоятельные существа. Эта самостоятельность двух крайностей снимается в спинозизме, так как они превращаются в моменты единого абсолютного существа. Мы видим таким образом, что смысл этого выражения состоит в том, что должно понимать бытие как единство противоположностей. Здесь основное устремление не в том, чтобы откинуть и отодвинуть в сторону противоположность, а в том, чтобы опосредствовать и разрешить ее, А так как здесь противоположность образует уже бытие и мышление, а не как раньше абстракции, Конечное и бесконечное или граница и неограниченное, то бытие здесь берется более определенно, как протяжение, ибо в своей абстрактности оно было бы вообще лишь тем же возвращением в себя, тем же простым равенством и самим собою, каким является мышление». Спинозовское чистое мышление, следовательно, уже больше не является наивным всеобщим Платона, а есть единство, которое вместе с тем знакомо с абсолютной противоположностью между понятием и бытием. Такова в целом спинозистская идея. И она представляет собою то же самое, чем являлась у э л и а т о в он».